Повесть о Гэнзи. Автор. Текст Татьяны Львовны соколовой Делюсиной. Все, что только намечалось в ранних прозаических жанрах эпохи Хэйян, достоверность и психологизм дневников, композиционное единство сюжетных моноготарей и лиричность поэтических моноготарей, соединилось в повести о Гэнзе удивительном создании хэйянской литературы, которая положила начало качественно новой японской прозе и одновременно явилась высшим ее достижением. Автором этого уникального в своем роде произведения называют придворную даму императрицы Сёси Мурасаки Секибу. В безымянных записках Мумёдзоси начала XIII века первом трактате, посвященном Моногатаре, Так говорится о появлении повести о Гэнзи. То, что она, Мурасаки Сикибу, создала Гэнзи, представляется делом удивительным, невозможным в нашем мире, не иначе, как это чудо, сотворенное Буддой в ответ на ее молитвы. О жизни Мурасаки Сикибу известно не так уж много, причем известно лишь то, что она сама захотела поведать о себе потомкам. Все биографии писательницы – основываются на ей уже составленном собрании песен Мурасаки Сикибу «Мурасаки Сикибу. Касю» и дневнике Мурасаки Сикибу «Мурасаки Сикибу. Ники», охватывающем годы ее службы при дворе. Это, да еще некоторые случайные упоминания о ней в других литературных произведениях, созданных в ее время и позже, вот и весь материал, которым располагает исследователь. Настоящее имя этой женщины, как, впрочем, и остальных поэтес эпохи Хэйян, неизвестно. Мурасаки – прозвище, возникшее уже после того, как была написана повесть о Гэнзи, или часть ее, и в женских покоях стала популярной героиней повести – юная Мурасаки. Под этим именем писательница упоминается уже в повести о рассвете – Эйга Манагатари, середина или конец XI века хотя там же встречается и ее, очевидно, более раннее прозвище – То Сикибу. То – китайское чтение первого иероглифа фамилии Фудзивара. Сикибу – название должности ее отца – Сикибу Нодзё, служившего с 1984 по 1986 год в церемониальном ведомстве – Сикибу все Как правило, женщин во времена Хэйян именовали по званию или должности – кого-то из близких родственников мужского пола. Год рождения писательницы точно не установлен. Наиболее распространенная версия – 978 год, но называют и 970, и 973 год. Известно, что отцом Мурасаки был Фудзивара Тамэтуки. Так же, как и могущественный регент Фудзивара Митинага, речь о нем пойдет далее, Он принадлежал к северной ветви рода Фудзивара, но судьба его предков сложилась менее удачно. Почти никто из них, за исключением прадеда Канесуке, не поднимался выше четвертого ранга. Служили же они чаще всего в провинции. Зато среди предков писательницы было немало выдающихся поэтов. Прадед Фудзивара Канесуке – 877-933 годы, один из 36 бессмертных поэтов, оставил после себя домашнюю антологию и 55 стихотворений в разных поэтических собраниях. Ему же принадлежит известная биография Сёто Тайси, виднейшего государственного и культурного деятеля Японии конца VI-начала VII веков. Сам известный литератор Он был близок с Кино Цураюки, Асикоти Оэти Сата и прочими писателями, составлявшими влиятельнейшую литературную группировку начала X века. Поэтами были и дед Мурасаки, Фудзивара Масатада, поддерживающий после смерти Канасуке поэтическую переписку с Кино Цураюки и Исы, и дядя Фудзивара Тамайори, имевший, очевидно, немалое влияние на племянницу. Сам Фудзивара Томотоки был ученым и, судя по всему, довольно известным. Его судьба и судьба его дочери оказались тесно связанными с внутриклановой борьбой рода Фудзивара, в которую оказался вовлеченным он сам и которая во времена детства и юности Мурасаки достигла своего апогея. Поэтому, прежде чем начать рассказ о жизни писательницы, остановимся вкратце на тех событиях, на фоне которых эта жизнь проходила. X век в истории Японии характеризуется постепенным укреплением системы регенства, первый шаг к установлению которой был сделан Фудзивара Йоси Фуса, ставшим регентом при своем внуке, малолетнем императоре Сейва 850-880, годы правления 858-879 и отделившим таким образом реальную власть от номинальной. Именно он и положил начало политике подчинения императорского семейства роду Фудзивара. К концу X века Фудзивара оттеснили от власти все кланы – Отому, Сугавара, Аривара – и занялись оттеснением самого близкого императорскому семейства рода Минамото. В 969 году был отстранен отдел левый министр Минамото Така Акира, а в 977 году объявили об отставке левого министра, Минамото Каны Акера, причем отстранение его отдел произошло в форме восстановления его в статусе принца крови. Таким образом был закреплен основной принцип власти Фудзивара. При общении к императорскому семейству есть удаление от реальной власти. Покончив с Минамото, Фудзивара вплотную занялись подчинением себе императорского семейства, начиная с императора Рейдзэй, 950-1011 год, годы правления, 967-969. Японские императоры принимали престол и отрекались от него исключительно по воле Фудзивара, связанных с ними родством по женской линии. В течение многих веков представители рода Фудзивара были либо регентами Сэссё, В те времена императорами становились, как правило, в весьма юном возрасте, либо канцлерами, компаку, и пользовались в стране беспредельной властью. По мере усиления власти Фудзивара разрушалась прежняя система получения должностей при дворе. Экзамены, которые раньше были необходимым условием поступления на государственную службу, играли все меньшую роль. Основное значение приобретали родственные связи, Такое положение привело к снижению авторитета ученых и упадку образовательных учреждений китайского типа. Первая половина жизни Мурасаки приходится на время могущества Фудзивара кана и его старшего сына Фудзивара Мититака. Вторая совпадает с блистательным возвышением Фудзивара Митинага, 30 лет правления которого знаменовали собой пышный рассвет владычества Фудзивара. Фудзивара Митинага был Шурином императоров Энью и Рейдзей, дядей императора Санзё, дядей и тестем императора Итидзё, и дедом императоров Гои и Госудзаку. Отец Мурасаки Фудзивара Таматоки, как видный ученый, был принят при дворе императора Кадзан 968-1008 годы, взошедшего на престол в 984 году с его окружением Тамытоки был близок еще когда тот был наследным принцем и даже получил на 36 шестом году жизни должность в церемониальном ведомстве сикибу нотзю и звание куродо. Более высоких званий у него никогда не было. Император Кадзан был известным любителем поэзии. Годы его правления отмечены частыми поэтическими турнирами появлением новых антологий. К тому же он считался весьма одаренным живописцем, знатоком музыки, садового искусства. Но уже в 986 году его вынудили отречься от престола и принять постриг. Престол был отдан шестилетнему императору Итидзё, регентом при котором стал его дед Фудзивара Кана-Ие. После отречения от престола императора Кадзан, там токи потерял должность и последующие 20 лет влачил довольно жалкое существование. кана ие же, назначив другого внука наследным принцем и сосредоточив в своих руках всю полноту власти, стал возвышать сыновей – Мититака, Митиканы и Митинага. В 990 году кане умер, и звание регента перешло к его старшему сыну – Мититака, который быстро добился того, чтобы его дочь Тайси получила звание императрицы-супруги. Еще через год он отдал свою вторую дочь в покое наследного принца, а сам стал канцлером, после чего, опасаясь усиления братьев Митиканы и Митинага, поспешил сделать своего сына Каретика министром двора. Однако в 995 году Мититака внезапно скончался, а вскоре за ним последовал и Митиканы, после чего Митинага, подавив сопротивление Каретика, захватил власть в свои руки». В 996 году ему удалось выслать Кары Тика с его братом Тикае из столицы, воспользовавшись их ссорой с экс-императором Кадзан. В результате Митинага стал полновластным правителем страны и оставался им в течение последующих 30 лет. Оказавшись у власти, он прежде всего постарался укрепиться на женской половине дворца, где помимо многочисленных наложниц из влиятельнейших семейств столицы была еще и императрица-супруга Тейси. Ради она наследника, положение Митинага могло бы пошатнуться. Его же собственная старшая дочь, Сёси, была еще слишком мала, и только в 999 году, когда ей исполнилось 12 лет, он решился отдать ее во дворец, где она стала императорской наложницей высшего разряда – Нёгу. Тем временем у Тэйси все таки родился сын, первый принц Асуясу. Но, пользуясь тем, что она была лишена поддержки братьев, Митинага сумел настроить против нее императрицу-мать и самого императора Итидзё. В результате Тэйси удалилась из дворца и вскоре постриглась в монахини. А место императрицы-супруги заняла дочь Митинага — Сёси. В 1008 году, через 10 лет после вступления во дворец, Сёси, наконец, родила первенца, принца Ацухира, и Митинага мог вздохнуть свободно. Его будущее было обеспечено. Вплоть до кончины своей в 1027 году Митинага пользовался неограниченной властью в качестве сначала тестя, потом деда-императора. Три его дочери были императрицами, сын – министром. С одной стороны, утонченная роскошь дворца, рассвет искусств и поэзии Сам Митинага считался весьма одаренным человеком, и его авторитет в немалой степени был основан на том, что он всячески поощрял художников и поэтов, привлекая ко двору самых выдающихся людей своего времени. С другой частые пожары, беспорядки в стране, эпидемии. За 994-998 годы вымерло больше половины населения столицы. Бесконечные дворцовые интриги, борьба внутри родов Удзивара — Постоянное ощущение враждебности окружения. Таков был мир, в котором жила Мурасаки. Ее отца Фудзивара Таметоки волны судьбы бросали то вверх, то вниз, приближая к роскоши и славе или, наоборот, низводя к нищете и безвестности. Лишенный придворных званий после отречения от престола императора Кадзан, он только в 996 году с трудом добился назначения на должность правителя Этидзен. Вернувшись через четыре года в столицу, он долго оставался неудел, пока в 1008 году не получил, наконец, звание Курода и должность дзюбена. В 1011 году там токи был назначен правителем Этиго. Вскоре после этого он потерял сына, и в 1014 году, вернувшись в столицу и отказавшись от должности, принял постриг в монастыре Миидера. Год его смерти неизвестен. Единственное, что не изменяло ему в жизни, это слава литератора и ученого. Он принимал участие в поэтических турнирах вместе с известнейшими поэтами своего времени, а его осведомленности в китайских науках слагались легенды. Современники называли его одним из просвещеннейших мужей столицы. О матери Мурасаки известно только то, что она была дочерью Фудзивара Тамынобу, Предполагается, что она умерла, когда девочке было совсем еще мало лет. Во всяком случае, ее положение не было выше положения отца. Обе семьи принадлежали к средней чиновничьей аристократии, далекое от участия в высшей политике. У Мурасаки, судя по всему, были две сестры и брат Набунури. Некоторые исследователи считают, что было еще два брата, но имена их неизвестны. Воспитание Мурасаки получило такое – какое получала всякая девочка в подобной семье. Ее учили игре на кота, в чем она достигла, по свидетельству современников, большого мастерства, каллиграфии, стихосложению, умению одеваться и составлять ароматы. Единственное, чем ее воспитание отличалось от обычного, так это углубленным изучением китайской литературы. В дневнике она пишет о том, что легко справлялась с заданиями, которые давались ее брату на Буноре. Когда человек, которого теперь называют Сикибуну Цзё, в детстве читал китайские книги, я всегда слушала. Если он медлил с толкованием или что-то забывал, Надива быстро отвечала за него. Так что наш отец, большой знаток и любитель китайских книг, часто сетовал. Ах, какая досада, какое несчастье, что она родилась девочкой. Семья Фудзивара Таметоки жила в большой усадьбе у столичного предела на берегу реки Кама, принадлежавший еще прадеду Мурасаки Фудзивара Канесуке, 877-933 годы. Когда-то частыми гостями здесь были Кино Цураюки, Асикотино Мицуне и другие поэты. Времена правления императора Дайго – 900-927 годы. наложницы которого была дочь Канесуке совпали с высшим рассветом семейства впоследствии никогда уже не поднимавшегося так высоко. Но литературные традиции всегда продолжали жить в этом доме. Их поддерживал сын Канесуке, Масетада, и внуки, Тамэйори и таматоки Детство Мурасаки совпадает с лучшими годами карьеры таматоки годами, когда его знания, его одаренность были признаны по заслугам, и он пользовался большим уважением при дворе. Отцвет утонченной атмосферы дворца невольно падал и на дом у столичного предела. Однако скоро этот счастливый период в жизни семьи закончился. После того, как император Кадзан под нажимом Фудзивара Титака был вынужден отречься от престола и постричься в монахи, близкая ко двору группа ученых-конфуцианцев, который принадлежал и Тамитоки, распалась. Сам Тамитоки был лишен всех званий и отстранен от двора. Было же ему тогда около сорока лет. С того времени, вплоть до 996 года, когда Тамутоки получил, наконец, назначение в эти дзен, семья вынуждена была влочить довольно жалкое существование. В те годы столицу потрясали частые стихийные бедствия, то и дело вспыхивали пожары и эпидемии. В 996 году, во время одной из таких эпидемий, умерла старшая сестра Мурасаки. В стихах, созданных Мурасаки в годы юности, больше всего о разлуке. Недавно встретила особу, с которой была очень близка в детстве, но с тех пор потеряла ее из виду. И что же? Не успев приехать, она сразу же уехала снова, словно соперничая с луной десятой ночи седьмого месяца. Снова судьба. Нас свела, но понять не успела. Была ты или нет? Миг-другой за скрылся светлый лик полночной луны. Та особа уехала в далекие края. Осень близилась к концу, и на рассвете так печально звенели сверчки. Сверчков голоса на ограде в саду все печальней, все слабей с каждым днем, а разлуки с осенью плачут. Но разве удержишь ее? У меня скончалась старшая сестра, а другая женщина потеряла младшую. И вот, случайно встретившись в пути, мы условились заменить друг другу ушедших. Мы обменивались письмами, надписывая их, милые сестрицы, но по прошествии некоторого времени и она, и я вынуждены были уехать в далекие края, и лишенные возможности проститься лишь в письмах сокрушались о разлуке. Дикие гуси на север спешат далекий. Их крыльям доверь, Слова свои, пусть бесконечно, Строки писем бегут в облаках. Осенью 996 года Томатоки с дочерью уехал в Этидзен, оставив в столице Набунори проходившего курс обучения. Это было первое путешествие в жизни Мурасаки. Из столицы в Этидзен путь лежал через заставу на горе Встреч, Осака, по западному берегу озера Бива, по склонам горы Сиодзу. Около четырех дней были они в пути. Дочь там и Токи любовалась непривычными пейзажами, с тоской вспоминая столицу. Путешествию в эти дзен, посвящен посвящён целый цикл стихов в ее домашней антологии. Увидав, как тянут сети в местечке под названием Мио-Гасаки у озера Уми, я сложила. Из моря Мио рыбаки-бесконечные сети тянут на берег. Бесконечно тянутся думы, А столица, такой далекой. Однажды я услышала, как на каменистом морском берегу кричал журавль. У моря в камнях журавль кричит одинокий. Грустит, как и я. О, журавль, скажи мне, кого ты с такой тоской вспоминаешь? Когда плыли по озеру в лодке, небо вдруг потемнело, засверкали молнии. Похоже было, что вот-вот разразится гроза. Тучи нависли, вздыбились волны дождю навстречу, дико взревев. Лодка на них качается, и сердце не знает покоя. Дорога через гору, соленая бухта, Сиодзу, совсем заросла травой, и носильщики, облаченные в жалкие лохмотья, то и дело ворчали, вот уж и впрямь солоно. Услыхав их, я сказала, раз за разом свой путь, Верша по горе Сиодзу поймешь без труда. Горькая и тернистая дорога, ведущая нас по миру. Сложила тронутая прелестью бухты детей. Воравано ура, когда проезжали мимо мыса, которому название Остров Старости. Ой, Цусима. Может, так повелели боги, покой хранящие Острова Старости. Волны в бухте детей не бушуют, а катятся тихо. Провинциальная жизнь не пришлась по вкусу Мурасаки. Она тосковала по столице. Глядя на покрытые снегом окрестные вершины, вспоминала родные места, гору Осио, которое было видно из их дома в столице. Сегодня, согласно календарю, должен идти первый снег, а постоянно находящаяся перед глазами гора, которая называется Хинотаке, давно уже покрыты глубоким снегом. Завалены снегом, криптомерии и хинотаке. Может, удастся их хотя бы сегодня принять за сосны горы Осио. Выпало так много снега, что невозможно было подойти к дому. Разгребая его, слуги сделали снежную гору. Дамы, забравшись на нее, стали звать «Выйдите же и взгляните». Когда бы я знала, что по этой горе пролегает дорога в столицу. Может быть, и на снег смотрела бы с радостью. В 998 году Мурасаки одна вернулась в столицу и вскоре вступила в брачный союз с Фудзивара Нобутака. Фудзивара Нобутака принадлежал к той же северной ветви рода Фудзивара, что и отец Мурасаки. Служил он в то время правителем Тикудзен, а лет ему было около сорока пяти. У него уже было несколько жен и немало детей. Набутака давно был знаком с отцом Мурасаки и, видимо, еще до отъезда с семьи Витидзен начал поговаривать о брачном союзе. Ответив, судя по всему, отказом, Мурасаки уехал в Витидзен. Но на письма Набутака она все-таки отвечала, как положено, упрекая поклонника в непостоянстве и ветренности. Человек, который, как говорили, испытывал нежные чувства к дочери правителя Оми, постоянно писал ко мне, уверяя в искренности своих чувств. В конце концов, мне это надоело. У моря Оми призывает Кули к подругу. «Раз тебе все равно, кричи там и дальше, летая над всеми причалами». Вот что я ответила человеку, который, закапав бумагу киноварью, требовал, чтобы я обратила внимание на цвет его слез. На алые слезы смотреть не могу без досады. Слишком ясный их цвет говорит о том, как изменчиво, как неверно сердце твое. Тем не менее, Набутака в конце концов удалось сломить сопротивление Мурасаки, и она дала согласие на этот брак довольно позднее для того времени. Мурасаки было уже около 25 лет. 998 год был очень тяжелым для столицы. Страшная эпидемия оспы уносила людей одного за другим. В том году умер и дядя Мурасаки, Тамаюри. Летом разразился сильнейший ураган, разрушивший многие служебные постройки дворца. Набутака был назначен правителем сначала Ямасиро, потом Уса в 999 году, куда я отправился, оставив Мурасаки с недавно родившейся дочерью в столице. Вернувшись в начале тысячного года из Уса, Набутака довольно успешно служил во дворце, участвуя во всех празднествах и церемониях. Сохранились стихи, которыми обменивались супруги, судя по всему, часто подтрунивавшие друг над другом. Узнав, что он показывает другим мои письма, я передала ему на словах, что если он не вернет все мои письма, я не буду ему больше писать. Он рассердился и заявил, что вернет. Был же тогда десятый день первой луны. Подтаял уже. Тонкий ледок, сковавший водную гладь. А ты говоришь, довольно? Пусть иссякнет горный ручей? Мне удалось немного успокоить его, и все же он ответил только поздно вечером. Тонкий ледок только начал подтаивать под ветром восточным. Раз уж ручей такой мелкий, пусть совсем иссякает. Поняв, что он рассердился и решил больше мне не писать, я улыбнулась и ответила — Если речи твои иссякли, пусть иссякают. Неужели за пруду стану я возводить, И гнева твоего не стану страшиться?» Супружество Мурасаки оказалось недолгим. Весной тысячи первого года, на сорок девятом году жизни, Набутака скончался. Кончина мужа была тяжелым ударом для Мурасаки. Дом ее опустел, Замолкшая кота покрылась толстым слоем пыли. Два больших шкафа были до отказа набиты разнообразными книгами. В одном лежали собрания песен и свитки с повестями, которые давно уже превратились в чудовищные гнезда для расползшихся повсюду жучков. Отвратительное зрелище. Наверное, поэтому никто даже и не пытался открыть этот шкаф. В другом были тщательно сложены китайские книги. С тех пор, как их хозяина не стало, почти никто к ним не прикасался. Когда слишком тягостной становилась тоска, я вынимала эти книги, одну, другую, и читала их. У нее завязалась переписка с детьми умершего мужа. Дочь ушедшего, найдя как-то строки, начертанные ее отцом, мне о том написала. В вечернем тумане за островом скрылась утка. Оставшись один, птенец беспомощно мечется, пытаясь следы отыскать. Та же самая особа как-то прислала мне ветку вишни. Ее поразила красота цветов, расцветших у дома, покинутого хозяином. Я же ответила. Печалился, глядя на разлетающиеся лепестки. Видно тогда уже. Он знал, как станет тоскливо, когда отцветут эти вишни. В самом конце тысячи первого года умерла бывшая императрица Сэнси, мать императора Итидзё и столица облачилась в траур. Дама, уже с прошлого года носившая траурное платье, по прошествии некоторого времени после того, как скрылась из мира государыня-монахиня, однажды весной в туманный сумеречный час получила письмо. Этой весной и в заоблачных далях воцарилась печаль. Траурной дымкой затянуто тоскливое небо. И ответила — Стоит ли мне, ничтожный, сегодня сетовать на мокрые рукава? В эти скорбные дни весь мир облачился в платье из дымки. В течение нескольких лет Мурасаки жила одиноко в своем доме у столичного предела. Вскоре после смерти Набутака появился какой-то человек, искавший союза с ней. Скорее всего, наместник одной из западных провинций. Но, судя по всему, Мурасаки его отвергла. Человек, тщетно стучавшийся в ворота и принужденный уйти ни с чем, на следующее утро попенял мне. Денно и нощно над западными морями ветры бушуют, но и там не видал, чтоб волну не подпускал к себе берег. Я же ответила, отступив, уразумел ты, быть может, далеко не всегда вольна набегать на берег изменчивая волна. Примерно в то же время заболела ее дочь Кэнси, и это рождало в душе новые тревоги. У женщины, которая печалилась о непостоянстве мира, внезапно заболело дитя, и, глядя на дам, которые, поставив в вазу побеги китайского бамбука, творили молитвы, она произнесла. «Мольбы возношу, чтобы юный росток бамбука тянулся все выше, хотя отвернуться готова от этого грустного мира». Между тем, после волнений, связанных со стихийными бедствиями и эпидемиями 1001-1002 годов, в столице наступило относительное затишье. Фудзивара Митинага, влияние которого усиливалось с каждым годом, снова приблизил ко двору ученых. Во дворце часто устраивались поэтические вечера, в которых принимал участие и там и Токи. Набуноре в 1004 году получил должность младшего писаря, Канайки, и в семье наступило относительное благополучие. Только Мурасаки по-прежнему тосковала и предавалась размышлениям о превратностях судьбы. Сначала я сетовала, что все в моей жизни складывается не так, как хочется, но постепенно стала жить, как все, и даже находила в этом удовольствие. Подумав об этом, сложила. Желанием души, даже самым ничтожным, Жизнь не подвластна. Зато подчиниться жизни готово желание души. А вот еще. Вот только какая. Жизнь вполне сообразна желанием души. Ответ мне известен, и все же с ним не могу смириться. Примерно через пять лет после смерти Набутака в конце 2005 года Мурасаки поступила на службу во дворец став придворной дамой императрицы Сёси. В императорском дворце и в домах высшей знати обычно прислуживали дамы, принадлежавшие к средним слоям аристократии. Их называли небо. Живя тут же, в доме своей госпожи, в комнатах, отделенных перегородками или занавесями от главных покоев, дамы Нёба помогали госпоже коротать часы досуга, выполняли ее поручения, принимали гостей — Отвечали на письма, воспитывали детей. Каждая из них имела своих собственных прислужниц, не допускавшихся госпоже. Стараясь усилить влияние Сеси, которая в тысячном году стала императрицей супругой, Митинага собрала в ее покоях все самое лучшее, от Утвари до прислуживающих дам. Тем более, что на первых порах Сеси имела рядом с собой довольно серьезную соперницу отставленную императрицу Тейси скончавшуюся в конце тысячного года, в свете которой было немало прославленных поэтесс, не говоря уже об авторе, появившихся в том же тысячном году записок у изголовья Сейсё Нагон. Метинага позаботился о том, чтобы у его дочери было не менее блестящее окружение. Одновременно с Мурасаки в услужение к Сёси поступили Идзуми Сикибу, Акадзома Эмон, и другие прославленные поэтессы. Большое значение Митинага придавал поэтическим турнирам, которых с 1002 по 1006 год было проведено более 20. Во дворце часто устраивались торжественные молебствия, чтение сутр, проводились музыкальные вечера, лучшие каллиграфы столицы переписывали для императрицы поэтические антологии. Отца Мурасаки Митинага знал давно, ценил как ученого и поэта, и часто приглашал во дворец. Может быть, прослышав о том, сколь хорошо знакома дочь Там Итоки с китайской классикой, он рассчитывал, что она станет наставницей Сёси в китайской поэзии. А может быть, к тому времени уже была написана часть повести о Гэнзи, и растущая популярность этого произведения заставила Митинага желать, чтобы женщина, его написавшая, украсила свиту его дочери. Неизвестно, как было на самом деле. Так или иначе, в 1005 году, на 26 день 12 луны, Мурасаки стала придворной дамой императрицы Сёси. Ее причислили к дамам среднего разряда — Тюро-Нёбо. Выполняя мелкие поручения императрицы, Мурасаки прислуживала ей при умывании, переодевании, трапезах, принимала гостей, была посредницей в беседах между ними и государыней. По-видимому, одновременно она была наставницей императрицы. Государыня часто поручала мне читать ей разные отрывки из поэтического собрания. И, в конце концов, пожелав лучше их понимать, попросила меня учить ее. Поэтому с позапрошлого лета я стала читать с ней те две книги, которые известны под названием «Новые песни Юэфу». А, разумеется, мы делали это урывками, когда рядом никого не было и сохраняли наши занятия в полной тайне. В те времена положение придворной дамы не считалось почетным, скорее наоборот. «Терпеть не могу придирчивых людей, которые злословят по поводу придворных дам», пишет автор записок у изголовья Сей Сюнагон. «Положим, нет дыма без огня. Придворная дама не сидит за творницей, она встречается со множеством людей. Когда придворная дама выходит замуж, Ей оказывают всякое почтение, но в душе думают, что каждый знает ее в лицо и что не найдешь в ней прежней наивной прелести. А вот как говорит об этом сама Мурасаки. «Какой суетный, и должна казаться я теперь людям, когда-то любезным моему сердцу. Право при одной лишь мысли об этом мне становится не по себе, и я не решаюсь писать к ним». Судя по всему, особого желания служить при дворе У Мурасаки не было. Впервые увидав дворец, я была взволнована до глубины души. Яснее, чем когда-либо, осознала, сколь горестна жизнь. Девять врат предо мной, но, увы, и смятение души возросло девятикратно. Очевидно, пойти в служение к императрице Сёси ее уговорил отец, чувствовавший себя обязанным Митинаго. Тем не менее, Мурасаки относилась к придворной службе весьма серьезно и осуждала дам, пренебрегавших своими обязанностями. «Если уж ты решилась пойти на придворную службу, то каким бы благородным ни было твое происхождение, изволь подчиняться установленному порядку. Эти же дамы ведут себя так, как будто живут за спиной у родителей». Мурасаки, которая всегда была малообщительна, а после смерти мужа и вовсе замкнулась в себе, тяготилась шумной придворной жизнью и часто уезжала в дом отца, где отдыхала от докучных обязанностей, беспрепятственно предавалась размышлениям, обдумывала и, быть может, записывала увиденное. Склонная к созерцательности и размышлениям, обладающая проницательным умом и удивительной наблюдательностью, она многое подмечала, сопоставляла одно с другим, обобщала, приходила к определенным выводам. В дневнике даются характеристики современницам Мурасаки — Идзуми Сикибу, Акадзумы Эмон, Сэй Сёнагон. Они поражают психологической достоверностью, меткостью определений, явно выраженным стремлением к разностороннему осмыслению человеческой личности. А вот как Мурасаки пишет о себе. «Многие говорят мне, такого мы в вас не предполагали». А вас отзывались весьма неодобрительно, мол, она слишком чопорна, кичится своей утонченностью всех страниц, ведет себя высокомерно, любит только повести и, словно желая похвастаться своими талантами, по любому поводу слагает стихи. Остальными же дамами пренебрегает, смотрит на них свысока, с явной неприязнью. А оказалось, что вы на диво мягкосердечны, словом совсем другая. Услыхав это, я устыдилась. Ведь мне-то всегда казалось, что это на меня дамы смотрят свысока, считая особой довольно скучной и неинтересной. Но ничего не поделаешь, иначе я вести себя не умею. Вот и государыня не раз говорила мне. Прежде я всегда чувствовала себя немного скованно в вашем присутствии, но постепенно вы стали мне ближе, чем остальные дамы. В 1005 году, когда Мурасаки поступила на придворную службу, императрица жила в резиденции Митинага, дворце цути Микада. В 1006 году двор переехал во временный дворец на первой линии, и а потом во дворец Бива. В императорском дворце, который восстанавливался после пожара 1005 года, Мурасаки, судя по всему, не бывало. Следуя за своей госпожой, Она жила то во дворце на первой линии, то в доме Митинага, а иногда, получив отпуск, возвращалась на некоторое время в родной дом у столичного предела. Придворная служба имела и свои преимущества. В 1007 году на 30-й день второй луны Набуноре получил звание Куроду, что вряд ли было бы возможно, не служи его сестра во дворце. Постепенно Мурасаки привыкла к придворной службе, У нее появились близкие подруги среди придворных дам. В дневнике и домашней антологии особенно часто упоминается некая Кусёсё, с которой они были, очевидно, особенно дружны. Мы объединили наши комнатки и оставляем их за собой, даже когда одна из нас на время покидает высочайшие покои. Если же мы находимся там вместе, то отгораживаемся друг от друга только занавесями. В дневнике довольно подробно описана жизнь двора императрицы Сеси в 1008 1010 годах. Первые записи дневника относятся к восьмой луне 1008 года, когда императрица жила в доме отца, ожидая рождения своего первенца. Митинага возлагал на этого ребенка большие надежды, поэтому его появление на свет было отмечено необыкновенно торжественно. В дневнике подробно описываются – Роскошные пиршества, обряды и церемонии, которые в честь этого события были устроены во дворце Цути Микадо. В записях, относящихся к 1008 году, впервые встречается прозвище Мурасаки. Так называют автора дневника Фудзивара Кинта, известный поэт и музыкант, имевший в то время чин начальника левой привратной охраны Саймон Нуками. Саймон Нуками неожиданно спрашивает «Ах, простите, не здесь ли служит особо по прозванию юная Мурасаки?» «Поскольку вы не видите никого, кто напоминал бы Гэнзи, откуда же здесь взяться его супруги?» — отвечаю я. Приблизительно к тому же времени относятся и следующие записи. Приближалось время возвращения государыни во дворец, но дамы целыми днями занимались перепиской и сшиванием книг. И это несмотря на то, что самых родов не знали ни минуты покоя. Лишь только рассветало, я спешила в покои государыни и, выбрав подходящие цветные листы, раздавала их дамам вместе с текстом повести для переписки. Сама же я с утра до вечера только и занималась тем, что соединяла переписанное воедино. Я послала домой за тетрадями с повестью и спрятала их в своей комнате. Но господин, улучив миг, когда я прислуживала в покоях государыни, потихоньку пробрался ко мне, и, отыскав их, отослал наисинуками. «Боюсь, что теперь молва не пощадит меня, ибо это были черновики, весьма далекие от совершенства». Эти записи позволяют предположить, что к 1008 году хотя бы часть повести о Гензе уже была написана. Находясь при императрице и пользуясь расположением самого Митинага, некоторые даже предполагают между ними любовную связь, исходя из того же дневника, где Мурасаки рассказывает о том, как некто, судя по всему, Митинага, ночью пытался ворваться в ее покои. Мурасаки была в курсе всех придворных интриг, видела взлеты и падения многих людей, находящихся у власти, присматривалась к окружавшим ее придворным и прислушивалась к тому, о чем судачили в женских покоях. Обобщая свои наблюдения, она фиксировала их на бумаге. Так складывалась повесть о Гэнзи. Очевидно, написанные ею главы сразу же распространялись в придворных кругах и читались, окружая славой ее имя. Однажды государь слушал, как читали повесть о Гензе, и сказал, «Эта дама, должно быть, читала не Хонги. Она и в самом деле весьма сведуща в науках». Услыхав его слова, Саимонно Найси, недолго думая, подхватила их и принялась всем рассказывать о моей необыкновенной учености — В конце концов, меня прозвали госпожой Нихонги, что совсем уж нелепо. Я перед домашними своими и то стесняюсь. Так стала бы я хвастаться своей ученостью перед государем». О последних годах жизни Мурасаки не сохранилось почти никаких сведений. Скорее всего, она так и не решилась принять постриг, будучи не в силах отстраниться от забот а совсем еще юной дочери, лишенной надежных покровителей и пренебречь своими обязанностями при государине. Известно, что на вторую луну 1011 года Томотоки получил назначение вэтиго. Ему в ту пору было уже лет 65. И отправился в провинцию вместе с сыном Набунури, который вскоре скончался. На пятую луну того же года отрекся от престола, и вскоре ушел из мира император Итидзю, и престол перешел к Сандзю. После окончания срока траура императрица Сеся со своими придворными дамами переехала во дворец Бива. В повести о рассвете приводится песня, которую по этому случаю сложила дама по прозванию То Сикибу. Прежние годы стали далеким сном. Слезы из глаз нескончаемо льются в этом печальном жилище. Там же говорится, что в те годы при дворце императрицы Сёси служила дочь Токи, наместника Этиго. Упоминание о Мурасаке есть в дневнике Фудзивара Санесуке 957 -й, 1016 -й годы, известным под названием Сёюки. Записки правого министра. Вот запись, датированная 25-м днем 5-й луны второго года Тёва, 1013 год. «Вчера вечером я тихонько отправил Сукахира к государыне, дабы он принес извинения за то, что я не сумел вовремя справиться о здоровье принца весенних покоев». Утром он вернулся и доложил, что его приняла придворная дама, которая сказала... Далее сообщается, что дамой этой была дочь-наместника Этиго, Тамытоки, которая и раньше оказывала мне подобные услуги. На двадцатый день первой луны следующего, 2014 -го года, Сукихира снова был послан в покое императрицы, но на этот раз посредником в их беседе был тюнагон Масамуне, сын Митинага, а не Мурасаки. Может быть, к тому времени она уже покинула придворную службу. Во всяком случае, никаких упоминаний о ней, как о даме из святой императрицы Сёси, больше нет. Можно предположить, что именно в те годы Мурасаки привела в порядок свои стихи и составила домашнюю антологию. Есть сведения, что в конце первой луны 1014 года она совершила паломничество в храм Киюмидзу, вернувшись оттуда, написала знакомой даме «Печально смотреть на обледенелые сосны в горной глуши, еще печальней оглядываться на пройденный путь». Ее отец в итоге в 1014 году вернулся в столицу, а в 1016 году принял постриг в монастыре Миидера. Когда он умер, неизвестно. Есть основания предполагать, что он пережил не только сына, но и дочь. И некоторые исследователи связывают его возвращение в столицу и принятие пострига с кончиной Мурасаки. Во всяком случае, последние сведения о ней и последние ее стихи относятся к 2014 году. Дочь Мурасаки Кэнси стала поэтессой известный под именем Дайнино сами Ее супруг, Такасина Нариаки в 1054 году получил звание Дзюсамми. После нее осталась домашняя антология Дайнино Самисю. Ее стихотворения входят во многие поэтические собрания. Известно также, что она была кормилицей принца Такахито, будущего императора Горейдзей, 1025-1068 годы. Принято считать, что могила Мурасаки находится рядом с могилой поэта Она Такамура 802-852 годы в районе Хрикава Кита-Одзи в северной части современного Киото. В своде комментариев Реки и моря Какайсе 1362 год. Одним из первых исследований текста повести о Гэнзи сообщается, что Мурасаки была погребена к югу от обители Урин-Ин – западной стороны могилы Оно-Токамура. Камень на могиле, так же, как и на могиле Оно-Токамура, поставлен в конце XIX века. В трех храмах – Энзёдзи, Исияма, Дайтокудзи – стоят, посвященные Мурасаки, ступы для приношений. Теперь трудно точно установить, когда Мурасаки начала писать повесть о Гензи, и когда завершила свою работу над ней. Да и завершила ли? Разные исследователи отвечают на этот вопрос по-разному. Первая версия. Повесть была начата либо еще до того, как Мурасаки вступила в брак с фудзивара набутака либо в годы замужества. Рассказы отца об императоре Кадзан и его окружении послужили толчком к написанию главы «Павильон Павлонии», которая стала основой для дальнейшего повествования. Вторая версия. Мурасаки начала писать повесть после смерти мужа, до поступления на придворную службу. Во всяком случае, некоторые записи дневника свидетельствуют о том, что повесть о Гензе или часть ее, к тому времени, то есть к 1008 году, уже была не только написана, но и хорошо известна в женских покоях, где она активно читалась и переписывалась. Третья версия. Мурасаки приступила к написанию повести после того, как ушла с придворной службы. Последняя версия основывается на известной легенде, зафиксированной в безымянных записках. Великая жрица святилища Кама как-то обратилась к обитательнице дворца у верхних восточных ворот, то есть императрице Сёси, с такими словами «Ах, как хотела бы я иметь повесть, способную развеять тоску моих дней!» Та же, призвав к себе даму по прозванию Мурасаки Секибу, повелела «Приподнеси нам какую-нибудь повесть». «Что же у меня может быть интересного?» «Разве только сочинить что-нибудь новое», — ответила дама. «Сочини же», — приказала государыня, и, повиновавшись, Мурасаки сочинила повесть о Гэнзи. Воистину, благословенный случай. Легенда говорит о том, что, получив такое приказание, Мурасаки удалилась в монастырь Исияма, и там, любуясь луной, исчезающей за горными вершинами, начала писать главы Сума и Акаси. Правда, в тех же безымянных записках выдвигается другая версия. Но некоторые утверждают, что она сочинила повесть, находясь в отчем доме, еще до того, как поступила на службу. И именно потому и была призвана. И именно потому и прозвали ее Мурасаки. Сейчас трудно сказать, как было на самом деле. Большинство исследователей все таки склоняются к мнению, что Мурасаки начала писать повесть о гензи после смерти мужа, то есть около 1001 года. Скорее всего, первыми были написаны главы о женщинах среднего сословия «Пустая скорлупка цикады», «Вечерний лик» и другие. Поступив на придворную службу, Мурасаки продолжала писать, причем круг ее персонажей расширился, изменилось и место действия. Трудно установить точно, когда она закончила работу над повестью. Может быть, в 1008 году, к которому относится запись дневника, касающаяся чтения повести о Гэнзи в присутствии императора Итидзё, уже существовал полный текст. Может быть, была написана лишь часть его. Название «Повесть о Гензи, судя по всему не было дано автором, а возникло позже. Известны разные варианты названия. Повесть о блистательном Гэнзи – «Хикару Гензи Манагатари», Повести Мурасаки, Мурасаки но Манагатари Последняя встречается в дневнике «Из Сарасина. Середина XI века». И некоторые исследователи считают его самым древним. Часто под отдельным названием «Повесть из Удзи», «Удзи Монагатари» объединяют последние 10 глав. К сожалению, до нашего времени не дошло ни одного экземпляра повести о Гензи, переписанного при жизни Мурасаки не говоря уже о рукописи автора. Некоторые записи дневника позволяют прийти к выводу, что зимой 1008 года существовало два экземпляра повести о Гэнзи. Один принадлежал императрице Сёси, другой находился у её сестры, младшей дочери Митинага Кэнси, будущей супруги императора Сандзё. Причём у Сёси имелась копия, а Кинси попал оригинал, тот самый черновик Мурасаки — который якобы был выкраден у нее Митинага. Можно предположить, что вскоре появилось много других копий повести, так как популярность ее росла, и каждое семейство хотело иметь собственный экземпляр. В эпоху Камакура, 1185-1333 годы, были предприняты попытки систематизировать списки повести с учетом всех разночтений. Тогда и сложились те три группы списков, на которых базируются все более поздние тексты, имеющиеся в распоряжении современных исследователей. Список 1. Книги из Кавати. В списках этой группы взят за основу текст, составленный правителем Кавати Минамото Такаюки, известным поэтом и ученым XIII века, который продолжает дело, начатое отцом его Минамото Мицуюки 1163-1244 годы проанализировал все имеющиеся в его распоряжении списки повести о Гэнзи и, вычленив наиболее древние варианты текста, составил новый, исправленный текст повести, отличительной особенностью которого является некоторая его облегченность. Либо Тикаюки сам переделывал неясные места текста, заменяя их комментаторским переложением, либо выбирал самые легкие варианты из имеющихся в его распоряжении. В эпоху Камакура книги Исковати считались самыми авторитетными среди всех списков повести о Гэнзи, но постепенно все больший вес стали приобретать так называемые синие тетради, Аобьюси. Список второй, синие тетради. Создание этой группы списков повести о Гэнзи традиционно связывают с именем Фудзивара Тейко 1162-1241 годы известного поэта, каллиграфа и ученого, одного из создателей антологии Синко Какинвакасю. Новое собрание старых и новых песен Ямато. 1205 год. Автора многих поэтических трактатов. В его дневнике Майгэцуки, Записки ясной луны, описывающим события 1180-1235 годов, В записи, датированной 16 днем второй луны первого года Кароку, 1225 год, сообщается, что девочкам, прислуживающим в его доме, было приказано переписать 54 главы повести о Гензе. переписанное же вложили в синие обложки. В том же дневнике говорится о том, что работа над перепиской была начата на 11 луну 1224 года. В 1227 году, на 13-й день 10 луны, Тейка преподнес переписанную в его доме повесть о Гэнзи императору Гахурикава. Но по некоторым замечаниям самого Тейка можно предположить, что, переписывая имеющиеся у него варианты текста, он исправлял их, внося собственные дополнения. В одном из первых сводов комментариев к повести о Гэнзи «Гэнтю сокровеннейшие тайны повести о Гинзи начатом Минамото Такаюки в конце XIII века и законченном его сыновьями, говорится о том, что Фудзивара Тейка сопоставлял свой текст с текстом семьи Минамото, работа над которым была завершена к 1255 году, но особых разночтений не обнаружил. Разночтения, имеющиеся в более поздних текстах, объясняются, скорее всего, тем, что оба варианта подвергались неоднократной переработке. Во времена Мурамати 1333-1573 годы, когда многие исследователи заинтересовались творчеством Фудзивара Тейка, авторитет «Синих тетрадей» значительно возрос, и скоро они стали считаться самыми достоверными списками повести о Гэнзи, окончательно вытеснив книги исковати. В настоящее время все издания основываются на тексте, составленном Фудзивара Тейка. Обычно выделяется и третья группа, куда входят варианты текста, не имеющие отношения ни к книгам Исковати, ни к синим тетрадям. Сохранились копии, сделанные в эпоху Камакура и позже. Самые древние из них — синие тетради, принадлежавшие кисти самого Фудзивара Тейка, и книги Исковати из собрания дома Осю. Необходимо упомянуть еще об одном варианте текста повести — быть может, самым близким к оригиналу. До наших дней дошли датируемые началом XII века горизонтальные свитки повести о Гэнзи — «Гэнзи Манагатари Эмаки», на которых живописные изображения, приписываемые традиции хэйянскому художнику Фудзивара Такаёси, предваряются так называемыми «катабагаки» — словесными пояснениями, скорее всего, представляющими собой сокращенные и переработанные выдержки из имеющего хождения в то время текста повести. Эти-то катабагаки, составленные примерно через сто лет после создания повести о Гэнзи, максимально приближают нас, если не к стилю и языку автора, то, по крайней мере, к стилю эпохи. К сожалению, сохранилась лишь малая часть свитков — 19 изображений и 20 катабагаки. Предполагается, что изначально их было раза в четыре больше. Это самые древние иллюстрации к повести о Гэнзи, и они лучше, чем что бы то ни было, позволяют нам ощутить неповторимый аромат того далекого мира, в котором жили и сама Мурасаки, и ее герои. Говоря о разночтениях, обнаруженных в разных списках повести о Гэнзи, следует отметить, что они не столь уж значительны и, как правило, касаются отдельных деталей или синтаксических форм. Смысловых же или композиционных различий практически нет, если не считать того, что иногда меняются местами главы в зарослях полыни и у заставы, бамбуковая река и красная слива. Во всех имеющихся ныне списках текст повести делится на 54 главы, среди которых есть глава «Первая зелень», состоящая из двух частей, и глава «Сокрытие в облаках», представленная только названием. Уже автор дневника из «Сарасина», «Сарасина-Ники», середина XI века, дочь Сугавара Такисуэ, пишет о существовании более чем 50 глав повести. Причем по некоторым описываемым ею подробностям можно судить о том, что так называемые главы Удзи, последние 10 глав повести о Гэнзи, хорошо ей знакомы. В конце эпохи Хэйян, то есть во второй половине XII века, Бытовало мнение, что первоначально глав было 60. Эта цифра приводится в безымянных записках, а в своде комментариев «Большое зеркало Гэнзи» — «Гэнзи о Кагами». Авторы «Время создания» неизвестны. Проводится аналогия между 60 главами повести о Гэнзи и 60 священными свитками, в которых излагается суть учения «Тэндай». Возникло предположение, что название «Сокрытие в облаках» первоначально объединяло шесть впоследствии утерянных глав, и некоторые ученые даже пытались реконструировать их. Надо сказать, что вопрос о том, существовала ли глава сокрытия в облаках», издавна вызывало немало споров и недоумений. Все японские комментаторы, начиная с Фудзивара Тейка, перечисляя главы повести о Гэндзи, включали и эту главу, хотя, судя по данным самых ранних исследований, Ее текста не было уже в конце эпохи Хэйян. Получается, что либо она не существовала вообще, либо была утеряна переписчиками еще до этого времени, иначе отсутствие ее объяснить невозможно. Значительно позже возникла легенда, что глава сокрытия в облаках» была сожжена по специальному указу императора, потому что в ней с таким совершенством изображалось, как Гэнзи, удалившись от мирских дел, принимал монашеский постриг, что многие сановники захотели последовать его примеру. Так или иначе, никаких достоверных сведений о судьбе этой главы или соответствующих шести глав не сохранилось. В некоторые эпохи делались попытки, сократив число глав повести о Гэндзи до 28, уподобить творение Мурасаки Сутри Лотоса, состоящей из 28 свитков. Особые расхождения всегда существовали во взгляде на так называемые главы Удзи, которые считались то одной главой, то двумя, то десятью, меняя в зависимости от этого общее число глав повести. Немалые разногласия вызывал и вызывает вопрос о порядке написания глав. Начала ли Мурасаки писать свое произведение с главы «Павильон Павлонии» и писала ли главы в том порядке, в каком они расположены, в дошедшем до нас варианте? Отдельные главы повести о Гензе в большинстве своем обособлены. Конец предыдущей редко бывает связан с началом последующей. Перед нами словно всплывают на миг отдельные мгновения человеческой жизни. Всплывают, чтобы тут же исчезнуть, затеряться в той общей неопределенности, из которой возникли. Возможно, именно эта зыбкость переходов от одной главы к другой и позволила многим исследователям усомниться в том, что традиционное расположение глав отражает действительную последовательность их написания. Эти сомнения усугубляются противоречиями хронологического и иного порядка, легко обнаруживающимися при сопоставлении содержания отдельных глав. Называют, как правило, три главы, с которых Мурасаки могла начать повесть о Гэнзе. Павильон Павлонии, Сума, Юная Мурасаки. Есть, впрочем, ученые, полагающие, что первой была написана глава «Дерево метла», а главу «Павильон Павлони» Мурасаки приписала позже. Существует также мнение, что началом повести была утерянная ныне глава «Принцесса сверкающего солнца», повествующая о юности Фудзицубо. Из глав Удзи начальными считаются главы «Принц Благоуханный», «Красная слива», «Бамбуковая река». Вопрос о том, в какой последовательности писалась повесть о Гензи, осложняется еще более из-за ее структурной неоднородности. Уже первые комментаторы и исследователи текста, в частности Фудзивара Тейка, обращали внимание на то, что роль разных глав в общей структуре произведения не одинакова. Выделяются основные главы Мотономаки, составляющие фабульный костяк произведения, и побочные наминомаки, группирующиеся вокруг основных, и так или иначе дополняющие их содержание. Побочные главы, в свою очередь, делятся на вертикальные таты и горизонтальные йоку нунами». Первые развивают сюжетные линии, намеченные в основной главе, вторые уточняют ее содержание, вводя в то же временное пространство новых персонажей и новые события. Так главы «Пустая скорлупка цикады» и «Вечерний лик» следует за главой дерева метла» как побочные вертикального ряда, а глава у «Заставы» примыкает к главе у «Бакенов» как побочная горизонтального ряда. Глава «Шафран», будучи связанной с главой «Юной Мурасаки», в первой части своей является побочной горизонтального ряда, а во второй — побочной вертикального ряда. Кстати говоря, именно подобная структура позволяет многим исследователям считать повесть о Гэнзи произведением переходного характера, стоящим на пути между сборником коротких новелл и сюжетно-цельным романом. Естественно предположить, что наличие в повести о Гэнзи глав разного типа является отражением не столько внутренних закономерностей произведения, сколько внешних условий его создания и существования. Вполне возможно, что Марасаки взялась за кисть, желая написать сравнительно небольшую повесть, но... По мере того, как эта повесть писалась и читалась, автору представлялось необходимым одни линии развить, другие дополнить, и в результате выстроилось колоссальное по объему произведение, объединенное личностью главного героя и проникнутое единым мироощущением. То обстоятельство, что повесть о Гензе писалась писалась непоследовательно, от первой главы до последней, а отдельными частями, более или менее внутренне едиными, А к этому мнению склоняется большинство исследователей, объясняет структуру самих глав, характер их зачинов и концовок, а также отсутствие предыстории некоторых персонажей, немотивированность их появления и исчезновения, необоснованность тех или иных действий и ссылка на события в повести неописанные. Правда, некоторые ученые объясняют подобные недомолвки и противоречия тем, что отдельные главы повести были утеряны вскоре после ее создания. Называют главы «Принцесса сверкающего солнца», «Дева из Сакура», «Сакурабито», «Сумури». Выдвигается также предположение о существовании другой, более ранней повести или даже нескольких повестей, из которых Мурасаки позаимствовала своих героев и которая настолько хорошо была известна в ее время, что ссылка на какие-то обстоятельства, связанные с ее содержанием, не требовала объяснений. В настоящее время почти все исследователи делят повесть о Гэнзи на три части, различающиеся между собой по содержанию, стилю и методу изложения. Такое деление ввела в начале нашего века известная поэтесса и переводчица повести о Гэнзи на современный японский язык Йосано Акико. До нее повесть принято было делить на две части – до главы сокрытия в облаках» и после нее. Первая часть. Главы «Павильон Павлонии. Листья Глицинии». 33 главы. Повествующие о жизни Гэнзи от рождения до полного рассвета его могущества в 39-летнем возрасте. Могущество, к которому он пришел после ряда злоключений, изгнания, скитаний и прочее. Вторая часть. Главы «Первая зелень. Кудесник Даос». 8 глав. Повествующие о печалях, омрачающих старость Гэнзи в основном связанных с его новым браком с третьей принцессой и смертью любимой жены Мурасаки, Кончается эта часть смертью героя. Третья часть. Главы «Принц Благоуханный. Плавучий мост снов». Тринадцать глав. Повествующий о детях и внуках Гэнзи. В центре этой части история Укифуне, завершающаяся принятием героиней монашеского пострига которую она предпочитает брачному союзу с Каору. Уже первые комментаторы, отмечая с одной стороны неоднородность разных частей повести о Гэнзи, а с другой — грандиозность охвата действительности и несомненную эрудицию автора, выражали сомнения в том, что повесть была написана одним человеком и что человеком этим была женщина. Одни считали повесть совместным трудом Мурасаки и Фудзивара Митинага, Другие предполагали, что ее написал Фудзивара Таматоки, а Мурасаки только собрала написанное отцом воедино и дополнила. Некоторые выдвигали предположение, что текст написанный Мурасаки был обработан Фудзиварой и Кенари. А потом, во второй половине XVIII века, был еще раз переработан ученым Матаори Наринага. В конце 15 века возникла гипотеза, поддержанная и развитая в начале нашего столетия Йосану Акико. Приверженцы этой гипотезы полагают, что Мурасаки написала лишь первую часть повести. Вторая же и третья части были написаны уже после смерти писательницы ее дочерью Дайниносами. Сами. Будучи кормилицей императора Горейдзей, Дайниносами Сами часто ездила в Удзи, где помещались его владения — поэтому туда и переносится место действия повести. Главы же первая зелень, кудесник Даус, необходимы были ей для перехода к героям этой части. Некоторые ученые склонны считать повесть о Гинзи плодом коллективного творчества хайянской аристократии, утверждая, что даже если и существовал когда-то экземпляр, созданный самой Мурасаки, он постоянно изменялся, дополнялся и переделывался переписчиками, весьма свободно относившимися к тексту. В какой-то мере все эти сомнения оправданы, но доказать справедливость любой из этих версий со всей бесспорностью представляется невозможным. Явная же подчиненность повествования единому замыслу и цельность его все-таки склоняет к мысли о существовании одного автора, а сравнительное изучение стиля и содержания дневника Мурасаки и повести о Гэнзи дает основания для отождествления создателей этих двух произведений. Несомненно и то, что переписчики могли весьма вольно обращаться с текстом и внести в него ряд изменений. Немало споров вызывает еще один вопрос, который начал волновать умы ученых уже во времена Камакура. Это вопрос о степени завершенности повести. Последней главой повести о Гэнзи во всех ныне имеющихся списках является глава «Плавучий мост снов», которая поражает своей краткостью и незавершенностью, особенно ясно ощутимой при сопоставлении ее с главой «Листья глициний». Если в главе «Листья глициний» достигают предела своего развития все линии, намеченные в главе «Павильон Павлонии», то в главе «Плавучий мост снов» герои находятся как бы в преддверии нового витка судьбы, и можно лишь предполагать, что ждет их впереди. Некоторые исследователи склонны рассматривать такую концовку как своеобразный поэтический прием. Другие же, полагая, что подобное новаторство вряд ли могло показаться привлекательным женщине, воспитанной в традициях древних манагатари, для которых обязательным условием был сказочно счастливый конец, утверждают на этом основании, что повесть не закончена. Надо сказать, что все манагатари, принадлежащие примерно к тому же времени, что и повесть о Гензе, а до нас их дошло восемь, имеют счастливый конец. Новаторство Мурасаки, оборвавшее свое произведение на полусловие, вряд ли могло вызвать восхищение тогдашних читателей. Интересно, что ни одно из более поздних прозаических произведений, находящихся под явным влиянием повести о Гэнзи, не заимствовало этого приема. Здесь кроется загадка, которая вряд ли может быть разгадана. В эпоху Камакура пытались писать продолжение повести о Гэнзи. Одно из них, наиболее известное, — «Роса на горной тропе». «Ямамити Нуцую пытался дописать повесть и Матаори А вот еще одна загадка. Кто дал название главам? Наиболее распространенная версия, названия возникли уже после того, как повесть была написана, и даны не самим авторам, а читателями. Как правило, названия глав основаны на словах, встречающихся в тексте главы, образе из песни, сложенной кем-то из персонажей глав, словах и песни одновременно. Лишь две главы — «Плавучий мост снов» и «Сокрытие в облаках» — являются исключением. Некоторые названия имеют варианты, что также подтверждает мысль о их более позднем возникновении в читательской среде. Может быть, это произошло еще при жизни Мурасаки. Может быть, после ее смерти. Во всяком случае, Фудзивара Тейка в своих комментариях дает те названия глав, под которыми они известны нам сегодня. Иными словами, к концу эпохи Хэйян нынешние названия уже определились. В полной мере повесть о Гэнзи была понятна лишь во времена своего создания. Уже к концу XII века возникла необходимость в комментариях и различных пояснениях к тексту. Как и другие произведения подобного рода, повесть о Гензе долгое время считалась достоянием женских покоев. Там она читалась, там переписывалась. И хотя по многим свидетельствам она была известна и мужчинам, они слишком низко ставили моноготари как жанр, и, скорее всего, не способны были понять всей глубины и величия этого грандиозного творения. Более двух столетий понадобилось японским поэтам, чтобы увидеть. Рубеж X-XI веков был ознаменован не столько рассветом японской поэзии и уж, конечно, недостижениями литературы на китайском языке, хотя она одна и ценилась современниками. Сколько рождением японской прозы. Во второй половине XII века появились первые комментарии к повести о Гэнзи, Гэнзи Сяку составленные известным каллиграфом и ученым Фудзивара Кариюки. Тогда же зародилась традиция рассматривать творение Мурасаки как своеобразное руководство к владению искусством стихосложения. Одновременно возникло мнение, что повесть о Гэндзи противоречит конфуцианским и буддийским моральным нормам. И родилась легенда о подвергающейся жестоким пыткам в аду Мурасаки. Авторитет повести о Гэнзи в качестве учебника поэтического мастерства возрос в начале эпохи Камакура. И немалая заслуга в этом принадлежит Фудзивара Сюнзэй и сыну его Фудзивара Тейка. В те времена японская поэзия переживала период нового рассвета, обретая качественно новое звучание и содержание, чему свидетельством антология Синка Кинсю в составлении которой Фудзивара Тейка принимал активное участие. Стараниями Сюнзэй и Тейка за повестью о Гэнзе закрепилась слава центрального произведения японской классики, которая не померкла и по сей день. Фудзивара Сюнзэй считал, что нельзя стать настоящим поэтом, не изучив произведение Мурасаки. Даже глупец может проникнуть в сущность поэзии, если три раза подряд прочтет повесть о Гинзе, писал он. Тогда и у него возникнет вкус и желание к поэтическому творчеству. Самое прискорбное — это стихи, написанные человеком, который не читал Гэнзи. Примерно в то же время появился первый трактат, посвященный жанру Манагатари, безымянные записки, написанные, скорее всего, кем-то из окружения Тейка, в котором создание повести о Гэнзи объявлялось чудом, сотворенным Буддой в ответ на молитвы Мурасаки. Тогда же возникла и легенда, согласно которой Мурасаки является земным воплощением бодхисаттвы милосердия Канон. В эпоху Мурамати повесть о Гэнзи стали считать своеобразным сводом наставлений для женщин во всех областях жизни. Утвердилась также тенденция рассматривать ее как руководство к постижению буддийских и конфуцианских учений. Высоко ставилась повесть о Гензе и теоретиками Ренга, поэтического жанра, ставшего особенно популярным к XV веку. Мастерам Ренга предписывалось хорошо знать не только повесть, но и комментаторскую литературу к ней. Во второй половине XVIII века ученые впервые заговорили об эстетическом значении хайянской прозы «вообще», и повести о Гэндзи в частности. Матаори Наринага, 1730-1801 годы, ученый, принадлежавший к так называемой «отечественной школе» Кокугаку, утверждал, что произведения Мурасаки нельзя толковать, исходя лишь из буддийского учения о карме или с точки зрения конфуцианской моралистики. Суть повести о Гэндзи, по его мнению, состояла в стремлении проникнуть в смысл скрытого очарования вещей. В конце XIX века известный писатель и теоретик литературы Цибуоти Сёё 1859-1935 годы, цитируя известные высказывания Мурасаки Сикибу о литературе из главы «Светлячки», впервые заявил о реалистичности повести о Гинзе. «Исследователи нового типа, которым принадлежал Ицубаути Сёё, Открывшие для себя западную литературу и пытавшиеся с западных позиций подойти к изучению японской литературы, заговорили о современности повести, сопоставляя ее с романами нового времени. В 30-х годах 20 -го века повесть о Гинзи была переведена на английский язык, и с ней познакомился Запад. Повесть стали сопоставлять с произведениями западных авторов и говорить о ее современности. Словом, творение Мурасаки постигла судьба, довольно обычная для всякого великого произведения древности. Каждая эпоха пыталась повернуть его по-своему, переиначивая и переосмысливая, используя для своих собственных нужд, порой забывая о том, как, для кого и зачем оно было создано. В бесконечных напластованиях толкований, легенд, версий — жизнь литературного произведения. Чем больше в нем заложено изначально, тем более многообразно его проявление во времени. Даже в тексте неподвижном, сохранившемся с момента своего возникновения в нетронутом виде, время по-разному расставляет акценты, меняя значение отдельных частей или всего целого. Так что же говорить о тексте, который на протяжении многих веков своего существования подвергался неоднократным переработкам. Имеем ли мы дело с текстом, принадлежащим эпохе Хайян или эпохе Камакура? Увы, нам ничего не остается, как полагаться на добросовестность переписчиков.